отряхивая снег. Охотник вошел в избу и молча стал раздеваться. Он долго возился, снимая малицу. Мороз крепко приклеил бороду к оленему меху. — Нет зверя. Пусто! — еле двигая онемевшим подбородком, сказал Степан. Хотел было дальше идти за черный камень, да мочи нет, мороз не пустил. С помощью вани он разделся и стал отогревать замерзшие ноги и руки. И говорил, и раздевался Степан, не поднимая головы. — Ничего, Степан, по повременю, перебьюсь, авось потеплеет, не век морозу жить, — бодрился Алексей. Шарапов взглянул на бледное, совпавшими щеками лицо Химкова, и у него защемило сердце. — Вдвоем бы идти способнее! — Виновато пробормотал он. Одному страшно. — Как, Ванюха, не дужишь все? Ваня молча кивнул головой. Степан мысленно ругал себя, что не усмотрел, позволил Морозу отнять в такое трудное время надежного помощника. В молчании прошел этот вечер. На завтра, выйдя из избы, Степан заприметил вдали над мертвым однообразным морем, покрытым шероховатым ледяным панцирем, длинную полоску тумана, державшуюся на одном месте. Эта туманная полоска была как бы слабенькой, но новой нотой в скучной и монотонной песне арктической зимы. «Лед в заливе разошелся», — соображал Степан. «Какая-никакая весна!» А может, и от морозы треснул? Ишь ведь хватает, как проклятущий. И он, скинув рукавицу, зажал в теплой ладони помертвевший нос. Степан забрался на скалу. Теперь он ясно видел разводье или вернее широкую трещину, разорвавшую лед. Над черной извилистой линией в морозном воздухе клубились испарения. Очевидно, трещина разошлась совсем недавно. У разводил и сына только и бить, по продушенным искать, морока одна. Холодно натерпишься и муторно. Степан решил попытать счастье. И вот он уже в избе сидит и точит носок, готовясь к охоте. Хоть и очень нужно было свежее мясо, Химков не одобрял этот рискованный план. Несколько часов на морозе вдали от жилья Могли привести к гибели. Но Степан заупрямился и твердо стоял на своем. Уже отворив дверь, невидимый в дымящемся морозном воздухе, он шутливо крикнул, «Ежели меня до теми не будет, справляй поминки, ребята!» Дверь захлопнулась за охотником. Умолк и скрип его лыж. Степан шел ходко, размашисто, торопясь достигнуть цели как можно скорее. В заливчике лед был гораздо ровнее, чем у старого зимовья. Реже встречались торосы, да и то не такие высокие. Темная фигура человека сначала отчетливо выделялась среди снегов, но постепенно, покрываясь морозным инием, превратилась в мутное пятно, почти незаметное в белой пустыне. От быстрой ходьбы дыхание Степана участилось. Пар густыми клубами вырывался изо рта и, оседая на бороде и усах, превращался в ледяную корку. Тихо! Только лыжи жалобно тянули свою однообразную песню «Скрип-скрип-скрип-скрип». Изредка безмолвие нарушалось резким звуком, словно кто-то стрелял из ружья. В мертвой тишине... Звук казался нестерпимо громким, и охотник каждый раз вздрагивал и останавливался. Степан знал, что это трещит лед, и все же не мог побороть мгновенного испуга. Там, где ветры сдули снег, обнажилась шершавая поверхность льда. На ней виднелись тонкие трещины, змейками разбегавшиеся в разные стороны. Иногда... Встречались трещины пошире, в них свободно прошла бы ладонь, они глубоко уходили в толщу льда. «Сетка трещин!»